Глава 3. Талик. Поместье Лаик. 22-й день месяца осенних скал. 390-го года. Круга скал. Я подъехал к воротам Лаик в 2 часа пополудни. Был отвратительный и дождливый день, как нельзя лучше подходящий к моему настроению. Да, здравый смысл посоветовал мне пожертвовать двумя или тремя годами, что, если вдуматься, совсем немного. «Моя жизнь, как сиентифика, и как драматурга, лишь начинается. Однако грядущее представление капитану Лаик удручает меня так, как думающего человека может удручать зависимость от невежды». Капота легко советовать. Отблеск королевского двора, при котором он по протекции некогда оказался, лег на всю его довольно-таки бездарно потраченную жизнь. Для графини Арига ментор сыновей был не столько памятью о юности, сколько ходячим свидетельством ее собственной близости к трону. Разумеется, высокородная дама щадила чувство столь полезного приобретения вплоть до вовлечения капоты в устраиваемые ею поэтические турниры, иное дело я. За мной не стоит ничего, кроме знаний и разума, которые пока еще неведомый мне Дюваль, вряд ли способен оценить. Не думаю, что этот господин слышал хотя бы имя моего покойного учителя. А жаль. Обычно мне неприятно ощущать себя в тени сец Георга. Но капитан Лаик судит о своих унарах, ну и глупое же слово, не по их достоинствам, а по влиятельности их родни. Знай сей облеченный высочайшим доверием невежда, сколько в мире науки весит имя сец Георга, он бы по привычке к присмыканию перенес это на меня. И я бы тем самым избежал унижений, сейчас неизбежных. Что ж, придется терпеть ради будущей книги и возможности работать. И я вытерплю. Возница остановил повозку у моста и долго припирался с двумя стражниками, которым явно не хотелось выходить под дождь и открывать ворота ради какого-то ментора. Они ждали подачки, но я изрядно потратился на книги. Прежде я пользовался библиотекой университета и собранием господина Дюмини. Теперь мне предстояло обходиться тем, что я привез с собой. Я оставил себе ровно столько денег, сколько стоил наем крытой повозки, но разве объяснишь это раскормленным бездельникам? По счастью, моя возница оказался настойчив. Осень еще не кончилась, а мы уже въехали в парк. Разумеется, я видел лаик на гравюрах. Однако никакое изображение не в силах передать всей чудовищности этого сооружения, вмещавшего сотни монахов. Единственным достойным деянием Франциска Аллара стало изгнание толп мракобесов Ханже и Святош, веками беззастенчиво объедавших королевство и давивших даже самые слабые ростки мысли. Аллар мог разделить монастырское имущество между бедняками, но предпочел раздарить его своим фаворитам, немедленно позабывшим о своих корнях и перенявшим замашки талигойской знати. Бывшие аббатства перестраивались под баронские и графские замки, но лаик эта судьба миновала. Захватчику пришло в голову отбирать у новых подданных наследников и воспитывать из них слуг своей династии. Биографы Франциско превозносят мудрость и благородство самозваного короля, якобы протянувшего руку поверженному врагу. Но о каком благородстве речь? Аллар превратил аббатство святого Танкреда в тюрьму для заложников, накрепко связав руки родителям мальчиков. Все разговоры об унарском братстве были, есть и будут красивой, хорошо оплаченной ложью. Я не удивляюсь, что про лаик рассказывает страшные истории, где и водиться призраком, как не в этом безнадежном месте. Когда-нибудь я напишу книгу, и в ней навеки останется дождливый ветреный день, угрюмо облетающий парк, подернутый рябью пруд и глядящийся в него дом. Нет лучше разбросавший в парк, однако хватит поэзии. Я никогда не был суеверным, однако при виде тонущей в сумраке лестницы, забранных решетками окон и тяжелых дубовых дверей, становится не по себе. Впечатление усугубляют слуги, похожие друг на друга, как горошины из одного стручка. В полумраке здешние слуги кажутся даже не братьями, чередой отражений в мутных дешевых зеркалах. Я спросил маленького остроносого человечка, провожавшего меня в моей комнате, не родственник ли он остальным, а в ответ получил пространный рассказ о бывших монахах, оставшихся в бывшем аббатстве. Порвався спиратизмом, они обзавелись семьями, их потомство также не захотело покидать насиженное место, предпочтя пойти в услужение. За почти 400 лет бывшие братья во ожидании превратились в кровных родственников, а кровосмешение, улучшению породы отнюдь не способствует. Я отнюдь не атлет, но в сравнении с лаикскими обитателями чувствую себя бароном из Бергмарк. Я попросил своего провожатого показать мне дом. И тот без лишних разговоров взял свечу и повел меня бесконечными коридорами. Здание было большим и запутанным, хоть и не столь огромным, как казалось снаружи. Ошибка объяснялась наличием нескольких внутренних дворов. В один из них выходят окна моих комнат, и я сомневаюсь, что когда-нибудь сюда заглядывает солнце. Во всем остальном, моя новая обитель выглядит вполне сносно. Слуга с готовностью помог мне распаковать мои немногочисленные пожитки, но книгами я займусь сам, благо время у меня есть. Ни капитан, ни менторы, еще не вернулись, так что сейчас я — единственный обитатель Лаик, если, разумеется, не считать стражников, слуг и заполонивших поместье кошек. Десятый день месяца осенних ветров 390 -го года Круга скау. Вчера в Лаик вернулся пресловутый Дюваль, а сегодня утром я имел с ним беседу. Капитан Лаик — довольно крупный человек с большой головой, Резкими чертами лица, зычным голосом и единственным глазом. За исключением кривизны, о которой меня не удосужились предупредить, он в точности таков, как я его себе представлял, но достаточно любезен. Причина этой любезности предельно проста. Для господина капитана я протеже Хелевальдов. Капитан с гордостью объявил, что знает старого барона по торской компании и гордится его дружбой. Торка. Место, куда отправляются за чинами и титулами те, кому лень думать, те, для кого чужая жизнь, ничего не значит, те, кому претит честный труд, но кто находит удовольствие в насилии. Одним словом, наши доблестные дворяне, и среди них свекор Артанс. Я готов поклясться, что в каком-нибудь бергерском хлеву хрюкает дядюшка или тетушка будущих отпрысков некогда девицы Дюмини, а ныне госпожи баронессы. Не понимаю». Как я мог отдать несколько лет жизни совершенно пустому существу? Леворуки в сказках покупает души и платит за них властью, золотом, красотой, молодостью. Я отдавал свою даром, но ее не взяли. Лазара Фельбского утопили в Соленом озере за найденные им семь доказательств невозможности Создателя. Но есть и восьмое. Существуй враг на самом деле. Он появился мне и предложил баронство, а я бы взял, но теперь кончено. Я отрекаюсь от Артанс, она недостойна любви, но я не стану желать ей счастья. Напротив, пусть новоявленная баронесса в полной мере вкусит дворянского тупоумия, пусть ее супруг задирает юбки служанкам, и ночами напролет пьет и играет. Может быть, тогда она вспомнит обо мне и поймет, от чего отказалась. Академическая мантия изрядно бы это понимание приблизила. Но сперва ее нужно получить, и путь к этому проходит через лаик. Я не считал нужным разочаровывать Дювали относительно моей близости к доблестному роду хелевальдов, тем более что у капитана на мой счет имелись сомнения, которые он и высказал. Каким-то непостижимым образом слава Сец Георга достигла лаик, и Дюваль засомневался в способностях ученика-словесника, пусть и великого, преподавать землеописание и историю. Мне удалось втолковать этому обстоятельному господину, что защитивший диссертацию по словесности получает диплом магистра описательных наук, а землеописания с историей в университетском курсе занимают куда больше времени, чем в ЛАИК, где описательным наукам отведено 9 уроков в неделю. Остальное время будущие воители и государственные мужи станут тыкать друг друга шпагами и решать задачки о сукне и деньгах в чужих карманах. И так во всем. Сначала вымазанное в крови железо, потом золото, скотина, тряпье, и лишь затем вечное, которое нашим дворянам нужно разве что для забавы. Мои доводы подействовали. Дюваль совершенно успокоился и принялся объяснять мне здешний распорядок, который я и так уже знал. Я слушал спокойно, пока кривой вояка не уведомил, что менторы во время занятий едят вместе с унарами. Сейчас же меня будут кормить с его стола с его стола. Как гнусно звучит, словно я лакей или собака. У меня не будет даже постельного белья и верхнего платья. Все это принадлежит алларам. В лаик ментор ходит в белом дублете, в черных штанах, белых чулках и черных туфлях с загнутыми носами. Глупость, но глупость унизительная, хотя здесь унижает все. И более всего пренебрежение к разуму. Что знает такой вот дюваль о вещах, над которыми тысячелетиями бьются лучшие умы. Ему нужны похабные песни виной грудастой девки. Впрочем, здесь таковы все. Мне предстоит учить сыновей племянников-бастардов, таких же дювалей, к фамилиям которых цепляются словечки барон, виконт, маркиз, герцог, принц. Благородные потомки выдающихся родов. Будущие мерзавцы, из-за спин которых торчит подлость отцов, дедов и прадедов. Напоследок. Господин капитан меня осчастливил ключами от здешней библиотеки. Я немедленно отправился ее обследовать и… был потрясен. Лаик-сокровищница, в сравнении с которой убоги не только университетская библиотека Сабве, но и книжное собрание Малой Академии, куда меня однажды отвел Сец Георг. Мозгов превозносимого уже почти круг Франциска не хватило понять, что хранили ограбленные им монахи, и он оставил бесценные книги на попечение неспособных прочесть на гальтарике и двух слов скотов со шпагами. То, что библиотека до сих пор не раскрадена, объясняется исключительно их безграмотностью. Им просто невдомек, что тот же список софиметов в Паоне стоит дороже особняка и хранится в императорской сокровищнице. Считается, что драматург Сафимет родился на территории современной Гаифы. Но это в Гаифе, где всегда знали цену, разуму и таланту. Тот, кто сумел бы вернуть империи ее законное достояние, стал бы в одночасье богатым человеком, а вывести из лаик несколько книг не так уж и трудно. Разумеется, не унаром, которые приезжают налегке. Лошадь прячут в табуне, дерево в лесу, книгу в ящике с другими книгами. Другое дело, что обмануть ищеек, которых развел нынешний Тессори, не в пример труднее. Попытка вывести рукопись Эразма Калиньяра, которую предпринял один из вице-академиков, запамятовал его имя, закончилась печально и для продавца, и для лишившегося своих денег покупателя. Неприятная история, но поучительная. Я чувствую себя будто во сне, когда становишься обладателем немыслимых сокровищ и при этом понимаешь, что это сон, И проснувшись, ты потеряешь все. Что ж, я буду спать несколько лет и при этом работать над диссертацией. Возможно, мне удастся отыскать влаик, доселе неведомые источники, но сперва придется освежить в памяти землеописание и историю. Я горд от природы и не желаю, чтобы какой-нибудь недоросль, вышкаленный нанятыми менторами, уличил меня в незнании. 22 день месяца осенних ветров. 390-го года Круга Скал Вчера я познакомился с теми, чьим обществом мне придется довольствоваться ближайшие полгода. Они приехали одной каретой и немедленно пожелали объяснить мне то, что я по большей части уже знаю. Мы провели довольно-таки сносный вечер за домашней наливкой и, похоже, составили впечатление друг о друге. Особой радости общения с подобными людьми не приносит, но, кажется, их можно не опасаться. Они для этого достаточно поглощены собой и удовлетворены своим нынешним положением. Итак, старший магистр логических наук Йозеф Шлих преподает философию и логику, и судьба его в самом деле логична и наводит на философские размышления. Когда-то Шлих по его собственным словам подавал изрядные надежды, однако наука требует жертв, на которые сей философ оказался не способен. В юности ему выпал случай жениться на дочке полковника, вскоре после переворота, ставшего капитаном лаик. Тесть, дорвавшись до должности, пристроил корытую зятя, тем самым убив в нем ученого. В борьбе разума и желудка чаще побеждает желудок, особенно если на его стороне юбка. Теперь господин Шлих — жизнерадостный толстяк с пустым розовым лицом. Он всем доволен. У него не то шестеро, не то семеро детей, и он говорит только о них и о жене, по которой уже скучает. Я попытался обсудить с ним Лазерову парадокса, а он перевел разговор на свою любезную наливку. Вместо академической мантии — менторские тряпки, вместо светлой головы — сытые брюхо, вместо радости — познания — супружеские сисюканье. Теперь я вижу, от чего меня уберегла судьба. А ведь окажись, Артан, сыной, я бы мог растоптать свое призвание. Воистину, судьба Шлиха предостережение всем, в ком горит искры любознательности и творчества. Поразительно, но он не понимает, в кого превратился, и усиленно пытался мне объяснить, сколь разумно я поступил, приехав в Лаик. Можно подумать, я это сделал по доброй воле. Еще один старший магистр Бендвенута Кваретти давно выслужил пожизненный пенсион и намеревается со временем переехать к племяннице Врофиана. Этот тихий, вежливый человек преподает математику во всех ее проявлениях, но по-настоящему занят лишь астрономией. Орден знания, которому принадлежал лаик, обустроил здесь неплохую обсерваторию. Дворянским недорослям она без надобности, но Кваретти ради Старой Башни заживо похоронил себя среди унаров. За столом старик по большей части молчал. Лишь на прощание пригласил меня на чашечку Шадди. После завтрака я счел возможным зайти и не прогадал. Уроженцы Рафиана плохо варить Шадди просто не умеют. Я совершенно искренне выразил свое восхищение, а в ответ хозяин рассеянно осведомился, откуда я, и принялся излагать свою теорию. Я не силен в математических расчетах и понял лишь то, что Квареттин нашел или полагает, что нашел подтверждение еретической теории о том, что аксинаева вокруг Кертианы вращается каким-то иным образом, нежели это сейчас предполагается. И вроде поэтому в конце круга звезды на небе встанут не так, а эдак. Чем дольше он объяснял, тем сильнее я убеждался в полнейшей бессмысленности всего этого и более того в том, что вся эта математика, что бы там ни утверждал великий калиньяр, наука купцов и караванщиков, а не мыслителей и философов. Я искренне желаю старику дожить до излома и лично убедиться в своей правоте, но вникать в подобные выкладки не в состоянии. Меня всегда возмущало то, как Франциск разделил науки. Математике нечего делать рядом с философией. Но Аллар, как всякий дорвавшийся до власти невежда, почитал себя знатоком всего сущего и связал высочайшее достижение человеческого духа с негоцианскими премудростями. Кроме шлиха и кваретти, в лаих обитает врач, очень недурной, если исходить из знатности пациентов, и учителя фехтования, гимнастики, верховой езды и рисования. Впрочем, я намерен встречаться с этими господами лишь за столом. Мускулы — превосходство быка, а не человека. Однако фехтованию и гимнастике принадлежат 5 восьмых отводимого на учебу времени. И что после этого ожидать от юнцов, растущих в убеждении, что нет ничего важнее силы, богатства и титула? Что до художника, то с человеком 8 часов в неделю, обучающим недресли рисовать носы, А в остальное время моляющим триумфы всяческих величеств, мне говорить не о чем. Я уже отложил свой журнал, когда вспомнил о неизбежном клирике, который скоро вернется в свое логово. Зовут его, по иронии судьбы, Эразмом. По словам моих собеседников, он невысок, толст, румян, любезен, ленив и, на первый взгляд, недалек. Любимое занятие этого, с позволения сказать, слуги Создателя, — вечернее возлияние в обществе менторов, из которых он особо отличает одного из троих здешних фехтовальщиков. Занятно, что Дюаль довольно-таки неуклюже предостерег меня от откровенности с клириком, которого подозревает в доносительстве. Мысль о том, что я завожу дружбу с ханжой, сама по себе нелепа, но капитан меня удивил и почти растрогал. Впрочем, увечья часто располагает к размышлениям, а размышления возвышают даже самые грубые натуры. Третий день месяца осенних волн — 390 -го года Круга скал. Похожего на румяного каплуна Клирика и унаров я увидел одновременно. 34 великовозрастных Аболтуса по очереди назвали свои имена. К сожалению, у меня дурная память на лица, а унары в своей нелепой одежде походят друг на друга, как головастики из одного пруда. Со временем из них вылупятся мерзкие прожорливые лягушки, в глотках которых будут исчезать богатства талига. Они будут проматывать состояние, не думая, что на соседних улицах от голода плачут дети. К несчастью, я бессилен что-либо изменить. Остается смириться и уйти в мою науку. Но как же мне отвратительны эти самодовольные, сытые наглецы. Да, я понимаю, что через полсотни лет все они пойдут на корм для червей. От них не останется ни книг, ни скульптур, ни сонат, ни памяти. Но всю свою бессмысленную жизнь они будут пользоваться всеми благами этого мира. «Бездарность сыта и праздна, талант голоден и угнетен». «Верующих утешает и успокаивает надежда на рассветные сады, но я ученый. Я знаю, что смерть — это конец всему, и мы с нашими чаяниями, мыслями, любовью, ненавистью исчезаем навсегда. С мыслью о смерти трудно смириться, и наши предки выдумали загробную жизнь, чем не замедлили воспользоваться хитрецы». Сначала жрецы обвиняты со своими сказочными башками, затем аспиратисты, с создателем и леворуким, потом пришел Франциск и объявил себя главой новой церкви. Сделая он это, чтобы покончить с мракобесием, я бы назвал узурпатора величайшим из людей, но целью Аллара была власть». Эспирадор принял под свое покровительство Блан Шаракан и ее сына И Франциску Дарил. Легкость, с которой чужеземному королю удалось избавиться от агариских святош, доказывает, что они стали ненавистны народу. Я немало прочел об эспиротистских временах: костры, мертвые озера, забивание камнями, публичные покаяния, война с древними мудрецами, преследование ученых, философов, поэтов. Только поражение в Талиге вынудило Агарис отступить. Старый Эспирадор весьма своевременно умер, а пришедший ему на смену одернул ордена истинной чистоты. Не сделаю он этого. Вслед за талигом от Агариса отпали бы и другие, однако я отвлекся от лаикских головастиков. Первый мой урок завтра. Мне в присутствии дуаля придется говорить о начале времен, что не так уж плохо, поскольку ненавистное мне облеклось в нынешнюю форму много позже. Остается решить, к кому мне обратить мою лекцию — к ученикам или к капитану, с которым, насколько я успел понять, следует говорить медленно и в понятных ему выражениях. Всего же более меня удручает необходимость увязывать имена унаров с их лицами. Шлих и Дюваль едины в том, что нынешний набор не внушает особых опасений. Самой значительной особой в нем является наследник Дараков — главное, в котором не будущий титул и не отец-маршал, как поговаривают, совершенно бездарный, а дядя-временчик. Будь я каким-нибудь полковником, я бы побился об заклад, что именно дорак выйдет из лаик под первым номером. Остальные не столь полезны и не столь опасны. Ну а кто сколько стоит? И прав ли был Капотта в своих оценках знати? Или же графиня Рига перекормила ручного с янтифико-марципанами? Я узнаю в самое ближайшее время». Третий день месяца осенних молний, 390 -го года круга скал. Огромная луна в окне словно бы намекает, что пора подводить первые итоги. За прошедший месяц я выучился распознавать черно-белых головастиков и убедился в полном человеческом ничтожестве своих, с позволения сказать, коллег. Все они, кроме разве что обнаружившего определенные проблески мысли врача, ограничены, однако не злые и не заносчивы. Говорить с ними совершенно не о чем. К тому же мне приходится готовиться к урокам, что отнимает больше времени, чем думалось. Глупость так называемого «великого Франциска» дает о себе знать везде, и лаик — не исключение. Логические науки здесь преподают двое менторов, а описательные — лишь один. И это при том, что словесность и землеописание разнятся, всяко больше математики и философии, а назвать историю наукой могли лишь озабоченные своей дутой славой тираны, Так называемые «великие победы Аллара» — последствия либо везения, либо глупости агарийских святоши, старой аристократии. Но называть вещи своими именами в Талиге невозможно. Да и перед кем? Перед потомками тех, кто кичится подлостью предков, полагая эту подлость доблестью. Перед теми, кто строит свое процветание на прислуживание всем этим нынешним даракам и манрикам. Меня не услышат. А если услышат, то или не поймут, или я лишусь возможности писать. И хорошо, если не жить. Моя работа останется незаконченной, а мой бунт задохнется в сырых лаихских стенах. Криков здесь не услышат, так зачем кричать? Тем более, что я могу лично не повторять Алларовской лжи, предоставив это унарам, которые с готовностью похваляются своими «нет, знаниями я эти зазубренные в родовых поместьях подлости называть не могу». У агарийских ханжей имеется нечто вроде выходного монолога, когда они перечисляют то, во что они якобы веруют. Приспешники Алларов ничем не лучше, просто у них это называется историей талига. Я мог бы гордиться открытым мною способом припоручения лжи самой себе, но это отнюдь не то наследство, которое я хочу оставить. Мой главный труд ждет своего часа. Думаю, что я смогу взяться за него после зимнего излома, пока же. Мне приходится вникать в землеописание, поскольку здесь требуется знание, хоть по большей части и лишенные мысли. Так запоминают дорогу лошади и возщики. Когда в Урготе льют дожди, какие реки наиболее полноводны, что за животные водятся в Саграни и чем они отличаются от обитающих в Торке? Все это при желании можно прочесть, но унары должны получать свое землеописание, а ментору согласно здешним правилам, не дозволяется заглядывать в книги, если только он не зачитывает чьи-то откровения или литературный отрывок. Уроки словесности, раз уже речь зашла о них, приносят мне некоторое удовлетворение. Не могу сказать, что я научил головастиков разбираться в поэзии и тем более творить самим. Это не под силу никому. Но я заставил себя слушать. То, что не может сказать Жерар Шабли, говорят герои из серцеала и Дидериха. Я читаю обличающие временщиков строки в лицо кардинальскому племяннику, и тот слушает, это ли не месть. Мститель с кинжалом может убить лишь единожды. Мститель с пером убивает негодяев век за веком. У меня в руках перо. 19-й день месяца осенних молний, 390-го года, Круга скал. Я не люблю комедии. Смех ради смеха принижает человека и порожден либо низменными чувствами, либо бессилием. При этом смех самый простой из путей к признанию. Ведь шут в нелепой одежде заметен всегда. Большинство людей не способно на длительную работу разума и души, если под этим церковным словцом понимать готовность испытывать высокие и сильные чувства. Именно поэтому смех в трагедиях сродни перерывом между лекциями. Он позволяет публике отдохнуть и вновь обрести способность к пониманию и сопереживанию. В последнее время я взял за обыкновение записывать то, что может пригодиться в моей работе. Сегодня это был смех. Началось с того, что захворал наш, скажем так, слуга Создателя. О, ничего серьезного! Хотя этот и разум заметно старше меня. Праздность и отсутствие волевых и умственных усилий способствуют укреплению здоровья, и все, что грозит подобным господам, Это дурные болезни и расстройство желудка. Последнее произошло. Аспид слег с грелкой и был вынужден отказаться от вечернего обжорства с возлияниями, что возымело результат сразу и смешной, и докучливый. Меня посетил постоянный собутыльник занемокшего клирика, горластый, тучный, пучеглазый солдафон. Он преподает фехтование, однако общество себе подобных предпочитает общество отца и разма Насколько я успел понять, двое оставшихся фехтовальщиков, гимнаст и бирейтер, Арнольда Арамонова в свой круг не допускают, хотя, возможно, он сам туда не слишком рвется. Всего же вероятнее сочетание первого и второго. Лаикского клирика назначает лично кардинал, на которого святой отец и шпионит. Но старшему шпиону нужны младшие. Если Арамона доносит, от него и впрямь лучше держаться подальше. Но у меня не оставалось выхода. Байкоподобный ментор возник на моем пороге с корзиной, из которой красноречиво торчала бутылочная горлышко. Мне оставалось лишь посторониться. Рамона грузно прошествовал к столу, вперился взглядом в разложенные бумаги — к счастью, это были заметки к завтрашнему уроку — и, буркнув «Все пишете, нет бы отдохнуть», водрузил рядом с чернильницей свою ношу. Я что-то ответил, но этот человек слышит лишь себя, это к лучшему. Я подал столовые приборы и стаканы. Незваный гость тут же разлил принесенное им вино, с громким хохотом выпил за мое здоровье и принялся рассуждать. Я слушал бесконечный монолог, прикидывая, как втиснуть нехитрые мысли этого животного в 12, в крайнем случае, 16 строк. Это явление с корзиной в келью к философу, это снять среди книг и рукописей, и тинта рядом с чернилами в пьесе будут бесподобны. Но ментора я заменю бароном тупым, самодовольным, разглагольствующим о своих былых подвигах, нынешних связях и поисках жениха для дочери. Мне даже стало жаль, что, узнав цену Артанц, я разорвал план небесной гортензии, который вынашивал два года. История девицы, оставившей богатого и знатного суженого ради безродного гения, невероятнее всех роскозней о закатных тварях, но как можно было бы показать противостояние животного и разумного? Знатный жених, врывающийся к сопернику, чтобы предложить ему отступного, был бы великолепен, но... Но артанце оказалось достойно не трагедии, а криков попугая. Я сожалел о несбывшемся замысле и слушал иногда кивая и отпивая своего стакана. Вино оказалось слишком сладким, чтобы получать от него удовольствие, но оливки и копченая утка были неплохи. Арамона пожелал услышать мое мнение об угощении, и я выразил ожидаемое восхищение, даже не слишком покривил душой, заодно пожелав скорейшего выздоровления отцу Эразму. В ответ гость сообщил мне, что я тоже умный, но слишком уж тихий и незаметный. В его устах это, несомненно, было комплиментом. Затем я узнал, что у Арамона есть сын, который уже умеет читать и хочет воевать как было в ответ не поднять стакан и не пожелать Рамоне-младшему со временем достичь тех же высот, что и отец. О сарказме и иронии господин фехтовальщик явно не слышал и принял мои пожелания благосклонно, чтобы не сказать «величественно», дозволив обращаться к нему, если у меня возникнут затруднения. Затруднений, в которых мне могло бы помочь подобное животное, у меня не имелось. Но Рамон ждал ответа, и я поинтересовался его мнением о наших головастиках вообще и племяннике Дарака в частности. Ответ, признаться, меня порадовал, поскольку Унар Анри по фехтовальной части изрядно уступает самое малое четверым. Первым идет тоже довольно-таки неприятный красавчик, хотя Рамона, по его словам, учивал куда лучших бойцов в перечислении коих и углубился». Он сыпал именами герцогов и графов, которые, став маршалами и генералами, ни за что не забудут столь выдающегося мастера клинка и протянут руку его пучеглазому сынку. В конце концов у оратора начал заплетаться язык, а бутылка показала одно, что меня и спасло. А Рамона осушил последний стакан, заверил меня в своем уважении и пообещал составить мне протекцию, не то у особо любезных его сердцу Савиньяков, не то у Ной Марининов, после чего убрался, оставив гору костей и достойный трактира запах. Двадцатый день месяца осенних молний 390 -го года Круга Скал Утром я поднялся с больной головой. Должно быть, именно поэтому расшумевшиеся головастики казались мне особенно несносными. Урок тянулся, как тянется бездарная книга. А когда, наконец, закончился, мной завладел позабывший думать о вчерашней хворе Аспид. Он уже знал о моем ночном госте. Что могло означать как то, что он Арамону ко мне и подослал, так и то, что его осведомители не дремлют. Что ж, я не сказал ничего что могло быть истолковано против меня. По правде говоря, я вообще ничего не сказал. На вопросы Разма, не утомил ли меня визитер, я ответил улыбкой, предоставив собеседнику додумать устраивающий его ответ. Тот, видимо, так и сделал, поскольку уведомил меня, что Арамона человек душевный, хотя его дружелюбие порой может показаться чрезмерным. Я отделался цитатой из серцеала, которую и Эразм, разумеется, не узнал, решив, что я в самом деле полагаю себя оторванным от родимой ветки листком и рад любому готовому меня приютить древу. Последовала получасовая проповедь под травяной отвар, из которой следовало, что в лаик я обрету душевный покой и сердечную дружбу. Из более или менее любопытного я узнал, что Арамона женат на внебрачной дочери графа Креденьи, является достойным супругом и нежнейшим отцом, и что его рвение и верноподданнические чувства еще будут оценены по заслугам. Я с готовностью согласился и был отпущен с пожеланиями всяческой алларианской чуши, от которой меня всегда мутило. Незначительное, казалось бы, событие, но из колеи оно меня выбило. И вместо того, чтобы заняться, наконец, своей работой, я отправился на урок рисования. Благо, это не только не запрещено, но и поощряется. Мои мысли вращались вокруг очередного мерзавца с титулом, прижившего вне брака дочь, но этот креденьи хотя бы позаботился в меру сил о ее будущем и не скрывал своего отцовства. Моего загадочного родителя хватило лишь на то, чтобы откупиться, причем вряд ли подобная трата для него что-то значила. Неведомый креденье проявил большую щедрость, поскольку купил дочери хоть и скверного, но дворянина. Мой, пожелавший остаться неизвестным отец, удовлетворился мещанами, если, конечно, это был выбор его, а не обесчащенной им отчаявшейся женщины. Слабый полпадок на смазливых титулованных мерзавцев и верит любым посулам, а ведь есть еще и шантаж и прямое насилие. Мне неизвестно о моем происхождении ничего». Поэтому я вправе подозревать всех, кроме разве что каналийцев и бергеров, ибо первые смуглые черноволосы, а вторые белобрысы и звероподобны. Логика и зеркало подсказывают, что я сын кого-то из уроженцев Эпине, хотя столицу и кольцо Ирнани исключать тоже не приходится. У меня на плече и груди довольно приметная россыпь родинок, слегка напоминающая созвездие охотничьего рога, как его изображают в астрологических трактатах. На уроках рисования унары по очереди позируют почти обнаженными. При условии определенного везения я смогу обнаружить своего сводного брата, племянника, а то и дядюшку. Конечно, если мне достанет терпение. Сегодня мне не повезло. На возвышении в совершенно нелепой позе выседал унар Арнольф, здоровенный и на редкость тупой, даже по бергерским меркам горец. Артанс пришла бы от столь дивного зрелища в восторг, а мне стало противно, к тому же... Меня ожидали прерванные визитом Арамоны занятия. Просидев около четверти часа, я ушел, но работать так и не смог. Дедериховые бастарды думают, если не о любви, то о месте, но они знают, кому мстить, а я нет. Первый день месяца зимних скал 391 -го года круга скал. Прошлой ночью мне пришлось принять участие в праздничном застолье, которое устроил Дюваль. Всех от ментора до последнего слуги согнали в упорно отдающий монастырем столовый зал, где мы чудом не отдавили друг другу ноги и не расквасили носы, поскольку все огни были погашены. Зато потом под радостные унарские вопли зажгли и подняли люстру, видимо, призванную изобразить грядущие радости и торжество света над тьмой. Когда юность оторала, умудренность в лице Дювале произнесла речь собравшую, кажется, все банальности от призыва быть хорошими унарами до уверенности в грядущей победе Талига над всеми мыслимыми и немыслимыми врагами. Хорошие унары в ответ с удовольствием еще раз заорали и услышали потрясающую новость о том, что через два месяца их каждую неделю станут отпускать в столицу. Затем один за другим принялись вставать менторы, в меру своих способностей, повторяя на разные лады все то же. «Учеба и талик, талик и учеба, мы всех победим, победим мы всех, всех победим мы». Громогласнее всех оказался Рамона, а короче при этом подобострастнее Берейтер, выразивший полное согласие с господином капитаном. Я, как и положено представителю описательных наук в талиге был последним. Обличать собравшихся, подобно герою Дидериха, оказавшемуся на перу глупцов и подлецов, я не стал, поскольку это не имело ни малейшего смысла. Но и повторять, пусть и кратко, верно поданный бред я не мог, и по некоему наитию прочел финальные строки «Оды к свету». У этого стихотворения не менее пяти смыслов, но лаикским обитателям хватило и первого. Мысль, что дневной свет лучше ночной тьмы, встретила полное понимание. Затем, с так сказать, ответным словом, мы будем хорошими унарами, от Олег всех победит, выступил унар Герман. Выбор меня несколько удивил. Я ожидал юного Дарака, впрочем, этот бергер, кажется, состоит в родстве с Маркграфом. Неотвратимый Анри оказался вторым. Он выразил благодарность дорогим воспитателям и заверил, что никто из головастиков служат Олегу нас не забудет и не опозорит. Хотя, что есть подобные питомцы, если не позор? через который мне придется переступить. На этом церемония, судя по всему, и завершилась бы. Но моя выходка имела неожиданное продолжение. Не успел Унар Андрей сесть, как вскочил унар Винченцо, осчастлививший нас одним из худших творений Веннена. Даже великие поэты в юности подвержены стадному чувству, а юность Веннена пришлась на конец 20-летней войны, от победы в которой наше дворянство не может протрезветь вторую сотню лет слушать это было неприятно, пожалуй неприятнее, чем нескладное мычание дюваля. На этом совместное празднование завершилось. У Нары остались трапезничать под присмотром старшего фехтовальщика и слуг, а мы проследовали в апартаменты капитана, где мне пришлось есть пить и слушать глупости еще два часа. Застолье я вышла шумным нелепым и лживым, поскольку все лгали всем, но присутствие отца и размы и новые не допускало. Менторы пили злаик, великое будущее унаров, здоровье короля с кардиналом, будущего наследника, которым весной нас осчастливит ученицы Капоты, дорогого капитана, любимых коллег и бывших учеников, которые уже успели насовершать подвигов. Один умудрился застрелить собственного генерала, другой прыгнул из торских капитанов в капитаны королевской стражи, третий угнал талигойский корабль и поймал вражеский, который годами не могли одолеть наши великие флотоводцы. В довершении всего ко мне пристроился Арамона, который сперва выяснил, что за стихи читали я и Винченцо, а потом объявил, что обязательно добудет своему отпрыску Виннена. Я не выдержал и посоветовал чадо любимому ментору осчастливить наследника еще и с афиметом Не удивлюсь, если он так и поступит. 17-й день месяца зимних волн. 391 -го года круга скал. Обычно невежды и глупцы портят мне настроение, но порой случается обратное. Незнание способно задать вопрос, который, подобно внезапному стуку, привлечет внимание к тому, что прежде казалось очевидным. Сегодня наш второй Бергер, которому лучше позировать, чем говорить, задал мне вопрос. Предельно глупый и при этом натолкнувший меня на потрясающий сюжет, в сравнении с которым блекнут и Эл Кимена, и Тень Бастарда. Иногда мне хочется слегка развлечься. В Лаик имеется перечень позднегальтарских и раннекапитальских шедевров, о которых ментор обязан рассказать, остальные — на его усмотрение. Мне показалось забавным обсудить горестную историю Беатрисы Бараска, которую в взахлеб глотают все юнцы, но которые для сентификов словно бы не существует. Ханжество, посеянное эспиратистами, Процветает в Валлерианском Талиге, хотя ордена домашнего очага и чистоты давно изгнаны, а духовное якобы отделено от светского. В библиотеке лаик пресловутая история нашлась аж в шести изданиях, пять из которых были сознанием дела проиллюстрированы. Так что на урок я взял шестое, относительно скромное. Как и ожидалось, у Нары с шедевром были так или иначе знакомы, исключение составили лишь Бергеры, у которых подобные предания передаются из устно. Горцы с видимым интересом слушали спровоцированное мной обсуждение. В конце концов, Арнольф не выдержал и громовым голосом поинтересовался, почему Беатрису с мужем, раз они стали испиратистами и взяли в дом больше сирот, чем другие праведники, не сделали святыми. Ответом был всеобщий хохот. Улыбнулся и я, но потом задумался и продумал всю ночь. Ирнани в анаксии негаивских святых просто не было, и в ранней эпоху в святцы записывали всех, кто попадался под руку. Почему же обошли спасшего гальтары полководца и его добродетельную супругу? Этому мог помешать лишь кто-то очень влиятельный, почти всемогущий, и такой в Золотой империи был — Чезаре Морикьяре. В монашестве Адриан — основатель Ордена Славы и... друг юности насильника Ринальди Ракана. Я освежил в памяти жития Адриана. При всех позднейших сахарных пошлостях никто не отрицает ни беспутной юности святого, ни того, что он не верил в виновность своего приятеля, пока не спустился в пресловутые лабиринты. выбравшись оттуда и внезапно уверовавший Чезары, меня не занимал, в отличие от не дождавшихся святости барасок. Мы все исходили из того, что всем известно. То, что знают все, сомнению не подлежит, но чудесная зеленая лужайка на поверку может оказаться трясиной, а женская добродетель распутством и лживостью. Нам веками предлагалось считать, что юная провинциалка, взятая в жены стариком, хранила верность вечно отсутствующему супругу и отвергала писаного красавца, к тому же эпиарха-наследника. Это даже не смешно, это нелепо. «Услышь мы нечто подобное про наших соседей, за дело возьмутся здравый смысл и знание человеческой натуры, но это же знают все. Беатриса была добродетельна, верна, похищена и изнасилована. Как бы не так. Супруга, вечно пропадающего на войне старого дурака, захотела развлечься и выбрала себе подходящего любовника. Скорее всего, первым в ее постели оказался Чезаре, но тот предпочел другую чужую жену, с которой избежал. Тогда Беатриса занялась Ринальди, сходящим в столицу с ума от безделья. Беатриса почти наверняка подумывала избавиться от супруга, а, возможно, и мысленно примеряла корону, ведь Анакс не имел наследников. Чтобы загнать любовника в угол, супруга Лорио сперва забеременела, а затем явилась к Ринальди, и он ее где-то спрятал, но этим и ограничился. Беатриса поняла, что оказалась в ловушке. Прятаться до конца своих дней на какой-нибудь вилле, не имея возможности даже показаться в городе, она не желала, и любовь к Кринальде, если здесь уместно говорить о любви, превратилась в ненависть. Беатриса Бараска решила сразу вернуть себе былое положение и отомстить тому, кто не стал играть по ее правилам. Сбежать ей было нетрудно, ведь ее никто не стерег. Оставалось добраться до города, нанести себе какое-то количество неопасных ран и ушибов и устроить столь потрясшие гальтары представление. Целомудренная женщина предпочла бы подобной прогулке смерть. Ну так то целомудренная. Своей цели Беатриса добилась. А то, что случилось потом, не так уж и важно. Во всяком случае, я далек от того, чтобы бросаться на защиту безмозглого красавца. Мне любопытно исключительно злодейка которая вернулась к тому, с чего начинала, и была вынуждена жить с клеймом добродетели, как другие живут с клеймом порока. Возможно, ее и впрямь причислили бы к лику святых, если бы не Чезар и Адриан. Его дружбы не хватило на то, чтобы пойти против своих новых собратьев, и он накормил свою совесть, лишив блудницу и рогоносца нимбов. Эта история достойна драмы, Хотя придется поработать над ситуацией, в которой всем известное станет неузнаваемым. Достойный вызов, и я его принимаю. Но сперва диссертация. Больше трех лет в этом садке с головастиками мне просто не выдержать.